Глава 14 Пожар в доме, где жил Гордеевский, начался примерно в полдвенадцатого ночи. Я мог наблюдать его, что называется, из первых рядов. По-другому и быть не могло, ведь я сам это событие и организовал. Капиталистический коллега нашего отечественного прапорщика меня не подвел. Дым с крыши валил знатно. Хватило бы, чтобы спрятать от ударной авиации стран Варшавского договора целый НАТОвский полк. Проживающие в доме дипломаты разных стран выбегали на улицу, наскоро накинув одежду и в попыхах схватив только самое ценное и не очень тяжелое. Отойдя от здания, задирали головы и тревожно смотрели на клубящиеся дымные массы. Массы, уносимые порывами ветра, улетали в ночное небо. Воздух полнился вонючим гаревым запахом, топотом ног по лестнице, стуком в двери, криком «Пожар! Выходите, горим!» Кричали на разных языках. Мне было совестно наблюдать, как эти испуганные люди топчутся под окнами своего дома. Фальшивый пожар получился довольно жестоким розыгрышем, и я сожалел, что мне пришлось к этому прибегнуть. Но, говоря по правде, больше я переживал о другом, чтобы все это было не напрасно. Ирину о запланированной чрезвычайной ситуации я предупредил заранее. Встретился с ней еще раз, уже в резидентуре, вызвавшись забрать в ее отделе нужные нам материалы по дешифровке. У нее в этом дымном и суматошном мероприятии была своя, особая миссия. Скоро прилетели штук пять пожарных машин, с сиренами и мигалками, все как положено. По двору забегали ребята в комбинезонах и блестящих шлемах. Они раскатывали шланги и готовили выдвижные лестницы. Но пока они всем этим занимались, дым стал иссякать и быстро сошел на нет. Тогда двое пожарных побежали в подъезд, а оттуда на крышу. Спустились они минут через пять и сразу направились к своему старшему, усатому здоровяку с румяным и сердитым лицом. Видимо, они обнаружили то, что осталось от моей дымовой шашки. Еще через минуту гражданам объявили, что опасности нет, и они могут возвращаться в свои квартиры. На утро с выездом на работу я чуть задержался, и не зря. В почтовом ящике меня ожидала записка от Ирины. С бьющимся сердцем я развернул сложенную бумагу. Я заранее настраивался на неудачу, суеверно ожидая увидеть там надпись «Ничего» или крестик, или прочерк, или унылую цифру «Ноль». Но нет, записка оказалась более содержательной. Там было написано три слова «Шекспир. Сборник сонетов». Итак, выбегая поздним вечером на улицу под крики о пожаре, Исполняющий обязанности резидента советской разведки в Дании Олег Гордиевский вместе с деньгами, документами и представляющими ценность вещами, не забыл захватить с полки книгу английского писателя Уильяма Шекспира, среди страниц которой ничего заложено не было. Из Шекспиров я специально и тщательно проверил каждый том. Спасибо. Это все, что мне было нужно знать. Такое доказательство не примут в суде. И для высших чинов КГБ его тоже едва ли будет достаточно. Зато его хватило, например, для жены Гордеевского Ирины. И что было еще важнее, теперь я сам убедился, что этот человек действительно предатель. Утром состоялось собрание резидентуры. Председательствовал Гордиевский. Вид он имел хмурый и невыспавшийся. Перед этим он побывал у посла, и настроение это ему определенно не добавило. Товарищи! Начал он ровным голосом, восседая во главе длинного стола. «Как вам известно, минувшей ночью произошел инцидент. На крышу дома, где проживают сотрудники нашего посольства, была брошена дымовая шашка. Это вызвало панику, могли быть серьезные последствия. Николай Григорьевич выразил обеспокоенность и поручил нам разобраться в этом вопросе в кратчайшие сроки. Он окинул взглядом присутствующих, ни на ком особенно не задержавшись. Легкий отблеск света играл на стеклах его очков. Мне не к месту подумалось, что у него точно такие же очки, в каких на многих фото запечатлен глава КГБ Андропов. «Итак», — продолжил Гордиевский, — «у кого какие соображения? Меня интересуют ваши версии. Что это было? Высказывайтесь коротко и по существу». Первым, как самый старший из всех, слово взял Пеняев. «Я думаю, это просто хулиганы». Прошам колон и потер свой красноватый нос. «Датская молодежь, лоботрясы и бездельники. Насмотрели западных фильмов, вот и решили покуражиться. Мы вот в юные годы тоже. Понятно, Яков Борисович», — прервал его Гордиевский. — «вашу мысль я уловил». С Пеняевым и правда все было понятно. В своем стремлении спокойно и без проблем досидеть до пенсии он очень хотел, чтобы вокруг совсем ничего не происходило. А когда что-то все же случалось, Он убеждал себя, что это мелочи, и беспокоиться о них не стоит. Те, кто всегда крутились рядом с Пеняевым, осторожно поддакнули. «А откуда информация о том, что это была дымовая шашка?» — поинтересовался доктор Лапидус. «От источника в пожарной службе», — ответил Гордиевский с некоторой, как мне показалось, холодцой в голосе. «Интересно», — подумалось мне, — «а знает ли он об отношениях доктора и его Ирины?» но это сейчас к делу не относилось. «А нельзя ли попросить предоставить эту самую шашку нам посмотреть?» спросил Лапидус. «Настолько рисковать своим источником я не могу», сказал Гордиевский с таким видом, что доктор предпочел свои расспросы прекратить. Тут свое слово решил высказать Василий Кругляев. Мне показалось, сделал он это в пику старику Пеняеву, очень тот его раздражал. Вася заговорил о том, что случившееся похоже на провокацию и это может быть только началом чего-то более масштабного и неприятного и предлагал отнестись к событию внимательнее вася высказывал толковые вещи только при этом он позабыл один важный момент инициатива наказуема и скоро он смог в этом убедиться а пока обсуждение продолжалось может это все проделки преступных элементов подал голос капитан журавлев наш с васей сосед по кабинету «В квартирах ничего не пропало?» Гордиевский помедлил с ответом. То, что все произошло в доме, где проживал он сам, ставило его в своеобразную позицию. Он был одновременно и одним из следователей, и потерпевшим. «Насколько мне известно, не пропало», — сказал он. «Надо потребовать, чтобы полиция уделяла больше внимания охране мест проживания дипломатического корпуса», — заявил Пеняев. «Или назначить на ночь дежурных из числа работников посольства». «Было понятно, что сам он ввиду своей заслуженности в этих дежурствах участвовать не собирается». «Хорошо», — сказал Гордиевский, подводя итог. Версий много, конкретики нет. Нам нужно провести расследование инцидента, тщательное и, главное, быстрое. Провести его назначается майор Кругляев». Так награда нашла своего героя. «Чуть что, сразу Кругляев», — пробурчал Вася себе под нос. — А в помощь ему, — продолжал Гордиевский, не обращая внимания на Васина Наварчане, — предоставляется майор Смирнов. Он коротко взглянул в мою сторону. — Будем считать, что для вас обоих это возможность реабилитироваться за неудачу в Швеции. Мы с Василием переглянулись. Я уныло кивнул. Кисляка, который тоже участвовал в провальной лыжной операции, к нашей расследовательской миссии не совокупили. Это было, конечно, к лучшему. Гордеевский окинул взглядом присутствующих. Итак, Кругляев и Смирнов занимаются этим делом непосредственно. Но и остальные должны отнестись к произошедшему со всей серьезностью. Поднимайте свои контакты, ищите, узнавайте. Появится что-то по делу, сразу докладывайте мне лично. Николай Григорьевич ждет от нас результатов в самое ближайшее время. Милицейскую и служебную мудрость о том, что самое главное в расследовании это не выйти на себя самого, я, конечно, слышал. Поэтому разговор по пути к дому Гордеевского у нас с Васей получился своеобразный. Ехали мы на моем Volkswagenе, Секретный форт из проката я еще вчера припарковал и оставил на полпути между квартирой и посольством. Зарулив случайный проулок, я остановился. Тротуары здесь были пусты, только на капоте Впереди стоящей машины примостился большущий серый кот. Он бросил в нашу сторону равнодушный взгляд и отвернулся. «Интересно», — подумал я мельком, — «по внешности человека чаще всего можно определить, что он иностранец. А вот коты всего мира одинаковы. Вот кто настоящие интернационалисты». «Не надо нам туда ехать», — сказал я Васе. «Это еще почему?» — опешил тот. «Я знаю, кто притащил на крышу дымовую шашку». Он недоверчиво вскинул брови. «Ну и кто же это?» «Я». Василий повернулся. Василий уставился мне в лицо. Василий смотрел мне в лицо долго и пристально. «Вот ты больной», — проговорил он наконец. Я пропустил этот его вывод мимо ушей и принялся кое-что ему рассказывать. Рассказал я на самом деле не очень много. О том, что теперь я знаю о предательстве Гордиевского, наверняка о томике Шекспира с между форзацем и обложкой, что хранится томик у предателя в квартире, и о том, что удостоверился я в этом именно благодаря вчерашнему фальшивому пожару. О роли в этом Ирины Гордиевской я говорить не стал. «Но как ты узнал о книге?» — задал Василий резонный вопрос. «Методом агентурной работы», — ответил я. Такой ответ исключал дальнейшие расспросы. Среди разведчиков было не принято раскрывать своих агентов, исключение не делалось даже для самых надежных и доверенных коллег. И в этой традиции заключался глубокий смысл. Агент мог провалиться, произойти это могло по массе различных причин. И провалы эти время от времени случались. Контрразведка не зря ела свои бутерброды с тунцом, так что лучше было лишний раз не сеять зерна недоверия. На тротуар рядом с машиной спикировала стайка воробьев. Они зачирикали, выясняя какие-то свои птичьи разногласия. Кот оживился и стал к ним присматриваться. Но воробьи в наличии на капоте машины притаившегося кота не верили. Воробьи не верили в кота, а Вася Кругляев не верил в то, что подполковник КГБ Олег Гордиевский предатель. Я Васю не винил, пусть пока не верит. Чтобы поверить в такое, нужно время, больше времени. Когда я рассказал Васе Кругляеву про гиену, И других эфиопов. И вот тут Вася поверил сразу. Мне даже царапины на кулаках показывать не пришлось. Наверное, настоящий майор Смирнов был мастер попадать в подобные передряги. Ну, в этом за первенство я с майором мог бы уже и побороться. Ведь у меня помимо эфиопов были еще и колумбийские наркоторговцы. Недалеко от нас остановились двое пацанов среднего школьного возраста. Они испугнули воробьев. Кот не будь дураком. Спрыгнул с капота и укрылся под машиной. Я убедил Васю доложить Гордиевскому, что диверсию с домовой шашкой совершили африканцы. После того, как они стали щупать наших поварих, с ними нужно было разбираться, не откладывая. Сделать это, опираясь на помощь и возможности резидентуры, было бы для меня удачным поворотом. Мы все-таки поехали к пострадавшему дому. Поставили машину, покрутились там для вида минут десять, постучались в пару квартир. Потом заметили возле мусорных контейнеров пьяненького мужичка бомжеватой наружности. На лицо он был удивительно похож на актера Шона Коннори, только с яичной скорлупой в бороде. Мы спросили, не видел ли он здесь вчера перед пожаром двух подозрительных африканцев. Недолгий разговор и бумажка в 10 крон убедили его, что африканцев вчера вечером он определенно видел. Двух, а то и трех, причем подозрительных, в самой крайней степени. Дальше я подвез Васю к его дому. Договорились разойтись по своим делам и встретиться уже вечером в резидентуре. Перед тем, как уходить, Вася взял меня за воротник пальто, помялся, кривя рот, потом проговорил. «Слушай, ты в последнее время какой-то не такой, странноватый немного. Все нормально у тебя?» Это было неожиданно, и на секунду я растерялся. Накатило вдруг жгучее желание сказать правду, на силу удержался. Ответил, что за последнее время изрядно устал. Зима, холод, витаминос и еще бессонница. Убедил или нет, не знаю. Может и убедил, здесь многие устали. Работа тяжелая, нервная. Куда пошел Вася, я не спрашивал. Сам я отправился к Леонардо. Мне требовалась от него небольшая помощь. — Привет, Ник! — скричал бразильский оболтус при виде меня. Ты уже отыскал, куда нам реализовать мой кофе? В его распахнутых глазах заблестела надежда. Пока нет, вынужден был я его разочаровать, но я над этим работаю. Встреча наша происходила в небольшом кафе, где Леонардо просиживал большую часть времени. Стены здесь покрывали фотообои с видами песчаных пляжей, тропические растения протягивали из кадок свои зеленые лапы. Наверное, в этом месте он чувствовал себя как дома. Я объяснил Леонардо, зачем к нему пришел. Мне требовалось узнать, где обитает африканский человек Гиена и его банда, и за этим я обратился как раз туда, куда было нужно. Копенгаген 1977 года оказался не так велик и разнообразен, чтобы целая толпа эфиопов могла укрыться здесь, не привлекая внимания. — Я слышал о них, — кивнул Леонардо. Где они кантуются, не представляю, но знаю того, кто может тебе помочь. Да, Леонардо был полезный человек. Я вполне понимал, зачем майор Смирнов с ним возился. В некоторых вопросах он был вообще незаменим. Не так давно он знакомил майора с двоюродным братом датской королевы Маргрете II. Этот тип оказался бесполезным алкоголиком и любителем посидеть в ресторанах за чужой счет. Но зато как звучало «брат королевы» а теперь нам предстояло нырнуть в совсем другой сегмент датского общества. «Поехали!» — сказал я тоном, нетерпящим возражений. Поворчав о том, что на улице холодно и ветер, Леонардо неохотно вылез из-за стола. И попробовал бы он оттуда не вылезти. Мы поехали в сторону северо-запада. Постепенно исторические районы Копенгагена сменились местами попроще. Отсалютовал бетонным мечом памятник какому-то из королей, мелькнули деревья парка, а дальше пошли серые панельные многоэтажки. Чем дальше отъезжали мы от центра, тем неказистей становился вид за окном. Тротуары запестрели мусором, фасады домов стали облезлыми и пошарпанными. Машин было мало, да и те, убогое старье, а люди выглядели так, что хоть вызывая съемочную группу передачи «Международная панорама», Здесь, на мой Volkswagen, с дипломатическими номерами глазели с удивлением: иностранцы из посольств заезжать сюда благоразумно избегали. Проехал полицейский автомобиль, и смотрелся он на этих улицах, как настороженный чужак. Сюда, сюда, указывал Леонардо рукой в замшевой перчатке, а вон за теми сеньоритами на углу, налево. Сеньориты стояли у стены, характерно выдвинув вперед колено. Они вовсю уставились на нас, в глазах их светился коммерческий интерес. Все они были так страшны, что просто не дай боже. А мы ввинчивались в самую глубь этого маргинального района: Помойки, изрисованные стены, дыры на месте окон, ржавый остров машины и скачущие по нему чумазые пацаны, темные личности посматривают из-подлобья и греют руки у костра, изнанка красоты благополучия центральных улиц. В наше время многие уже поняли, что советская пропаганда не врала, разве что несколько сгущало краски. Сейчас я наблюдал вокруг себя настоящее гетто. Может, не такое жуткое, как в городах США или как бразильские фавелы, о которых так любил рассказывать Леонардо, но зрелище было и впечатляющее, и печальное. Нет, у нас есть места, где по темноте с тебя могут сдернуть шапку или отжать мобилу и кошелек. Да и в СССР наверняка были. Но чтобы целые районы как будто специально выделенные для обитания представители городского дна, у нас я такого не видел. И от других тоже не слышал. О 90-х не говорим, в те годы у нас любые районы были такими. Тем временем улица уперлась в местную торговую площадь. Здесь царило оживление. На поперечной дороге сновали люди и транспорт, среди машин попадались не совсем убитые экземпляры. Ряд маленьких магазинчиков зазывно кричал яркими вывесками запахи специи и шашлычного дыма проникли в салон и щекотали ноздри. «О, вот он, вот он!» Леонардо неожиданно дернул меня за рукав. «Вот тот чувачок, это Хаким, мараканец. Сейчас я его приведу». У заклеенной объявлениями круглой тумбы переминался с ноги на ногу щуплый парень в короткой красной куртке и обвисших джинсах. На голове пестрела узорами вязаная растаманская шапочка. Мой спутник выскочил из машины и направился к нему. Парень узнал Леонардо, заулыбался. Они поздоровались за руку, причем каким-то своеобразным, замысловатым образом. Коротко о чем-то переговорили. Потом эти двое заскочили на заднее сиденье. Я собирался расспросить Хакима узнать интересующую меня информацию и сунуть ему в благодарность пару купюр. Но тут случилось неожиданное. Стоило мне повернуться, как тот шарахнулся от меня, как нашкодивший кот от веника. Ругнулся на неизвестном языке, толкнул дверцу и вывалился наружу. Подскочил и стреканул к воротам рынка. «Лови, лови его, Ник!» — завопил Леонардо во все горло. «Он один, кто знает, где искать эфиопцев. Других у меня нету!» Я выскочил из «Фольксвагена» и рванул за этим чертовым хакимом.